то он помирает эту души, а то углять уже совсем свеженькие и трещит без умолку ак квантовой механике. И эти спектакли продолжались до 87 лет. А я вот, скажем, буду считать, что мне повезло, да бы лун в последний раз ткнув полена, если дотяну до 67. Я был здоровяк, понимаешь? Про таких говорят: "Силён как бык". И в жизни ни разу не чихнула, а потом бац, схлопотал от склероз фить, отказали почки. А былинки, а ветром колеблемые вроде бедняги Генри живут себе, даже живут, жалуясь на плохое здоровье, пока им не стукнет сотня. И ведь не просто жалуются, действительно страдают: астма, дерматит, полный набор неполадок в животе, немыслимая утомляемость, неописуемые депрессии. У него в кабинете стоял шкафчик и в лаборатории другой такой же битком, набитый пузырьками с гомеопатическими средствами. И он никогда не высовывал носу из дома, не прихватив с собой Рустокс и Карбовек, и Брионию, и Калифос. Скептически настроенные коллеги высмеивали его за любовь к лекарствам, столь чудовищно разбавленным, что в каждой пилюле едва ли не было. Осталось больше одной единственной молекулой целительного вещества. Но Генри нелегко было сбить с Панталыку. Чтобы отстоять гомеопатию, он придумал целую теорию нематериальных полей. Полей чистой энергии, полей отдельно от тел. А в те времена это звучало нелепо. Однако, не забывая, Генри-то был гений. И теперь его нелепые рассуждения начинают обретать смысл. Еще несколько лет, и они станут самоочевидными. «Что интересует лично меня, — сказал я, — так это неполадки в животе. Помогали ему шарики или нет?» Риверс пожал плечами. «А восемьдесят семь — почтенный возраст, — ответил он, садясь на свое место. Но прожил бы он столько же лет без пилюль». «Это типичный образец бессмысленного вопроса», — произнес Риверс. «Полад» нам не дано воскресить Генри Мартинса и заставить его заново прожить собственную жизнь без гомеопатии, поэтому мы никогда не узнаем, есть ли связь между его самолечением и долгожительством. А раз нельзя дать обоснованный ответ, то в вопросе нет никакого смысла. От того тогда бы и не существует науки и истории, ведь никто не может проверить свои гипотезы. Откуда следует абсолютная бессмысленность любых книжек по сему предмету? Но мы-таки читаем эту чепуху. А как иначе найти способ выбраться из колоса голых фактов? Разумеется, этот путь плох. Тут и спорить нечего. Однако лучше уж пойти плохим путём, чем заблудиться вовсе. Не очень-то утешительный вывод, отважился заметить я. А лучше ничего не придумаешь, во всяком случае, на нынешнем этапе «Риверс» на мгновение замолк. «О чем бишь я?» — продолжал он другим тоном. «Итак, я скоро привык к Астме Генри, привык ко всем ним, ко всей их жизни. До того привык, что через месяц поисков жилья, когда мне наконец подвернулась дешевая и не слишком противная квартирка, они не пожелали меня отпускать. «Вы к нам приехали?» — сказала Кэти. «У нас и оставайтесь». Старушка Бьюла поддержала ее, а Тимми тоже, да и Руд, поворчав, присоединилась к ним, хотя ее возраст и характер отнюдь не способствовали проявлению покладистости в какой бы то ни было форме. Даже великий человек спустился на миг из своих заоблачных высей и замолвил за меня словечко. «Это решило дело. Я стал жить у них на законных основаниях, превратился в почетного члена семьи мартенцев». Эвельс ненадолго помолк, потом заговорил вновь. Я был очень счастлив, и меня даже начало мучить неприятное ощущение, будто здесь что-то неладное, и весьма скоро я сообразил, что счастливая жизнь у Мартинсов означала измену родному очагу. Это значило, что в течение всей жизни с матерью я не испытывал ничего, кроме скованности и хронического чувства вины. А теперь, став членом языческого семейства, я нашел не только счастье, но и добро. Совершенно неожиданно я даже обрел религиозное чувство. Я впервые понял, что означают все эти слова в посланиях. Скажем, что такое благодать? Я был полон ею под завязку. Обновление духа. Я испытывал его постоянно, тогда как единственное, что я чувствовал в пору своей жизни с матушкой –